Что дела жених оплохи, я поняла сразу, как только увидела на разбитой дороге в заброшенный карьер ухмыляющегося калину. «Кого я вижу?» — радостно оскалил клыки вампир, растопорщив крылья. Серый волк задрал губу и показал свой набор клыков и резцов, давая понять всем, кто тут настоящий хищник, а кто просто погулять вышел. Вилли легко соскользнул на землю и распахнул легкий плащ, показывая спрятанную под ним саблю. «Хо-хо-хо!» Калина в притворном ужасе замахал руками. «Вот эта поддержка к нашему лордику прискакала!» И сделал знак кому-то за нашими спинами, издевательски колонясь. «Милости просим, милости просим!» Али, не выдержав, рыкнул на него. Калина отпрыгнул, продолжая хохотать, а потом зло сплюнул нам под ноги. После такой встречи солнечный день уже не радовал, тишина казалась зловещей. Да и само заброшенное место с полуразрушенными строениями и бездонным провалом под ногами навевало недобрые предчувствия. Это ж сколько они земли и подняли. Присвистнула о глядя на бездонный котлован с обилием угрюмых скал. Разбросанных, словно лабиринт. Тут на сорок замков хватило бы. Куда они все отдевали? Какая разница, вздохнула я. Где Айрон это искать? Очень мне не нравилось, что Калина остался за нашей спиной. Хоть и презирал я этого гаденыша, но и пакости ожидала и, толкнув пятками в бока сивку, велела. Ну, давай, ищи! — Я тебе что, собака? — обиделся Сивка, но все же стал втягивать воздух огромными ноздрями, чихая от пыли. — Айрон! Айрон! — звала я, осторожно пробираясь между камнями. Все-таки дурацкая была идея разделиться. И чего я взвелась, когда Вилли в глаза назвал меня дурой? Главное, Алиту, зачем выгнала? Теперь вот иду, трясусь. — Айрон! Айрон! — Я повыше закатала рукава платья и постаралась навести в голове порядок. Вот как выскочит убийца и насильник, я как шарахну его молнией. Главное думать о молниях. Но мысли в голове носились, как перепуганные куры. Кошмар, кошмар! билась в ушах. Зашуршали камни за соседней скалой. Я с перепугу подпрыгнула и поняла, что ничего не смогу. Схватила свой меч, как дубину, и, стоило злодею неосторожно высунуться из-за камня, от души приложила его. Вилли беззвучно рухнул на камне и замер неподвижно. -ой — Ой! Я запрыгала вокруг него, не решаясь прикоснуться. — Прибила! — сообщила самой себе и собралась разрыдаться, когда на мое робкое тыканье пальчиком маг даже не застонал. Но тут зарычала, заскрежетала, загрохотала у меня за спиной, и зловещий низкий голос прохрипел. — А ну, выходи! Кому здесь жить надоело? Я бросила один только взгляд на черную изломанную тень, упавшую у моих ног, и мгновенно поняла, что такую зверюгу мне не в жизни не одолеть. Пискнула, зажмурила глаза и с разворота дала своим мечом по жуткой морде, которую даже видеть не хотела. — На, гад, получи! На, на тебе! Вот, на! — Убивают! — взвизгнуло чудище, оступилось и задрыгало ногами. Я приоткрыла один глаз и недоверчиво уставилась на вжавшуюся в скалу Сивку. — Вот до чего ты меня довела! — испуганно косясь на мой меч, всхлипнул Сивка. — Я уже свои тени боюсь! Девки морду бьют! — Нет, уйду я тебе тебя обратно к громовику. Там хорошо, там чудище двенадцати главы, все просто, все понятно. Заглянув мне за спину, он поинтересовался. — А что это у тебя там лежит? — Я еле убила, — простонала я. — Ага. Сивка попятился, кося глазом на синее небо, в надежде упорхнуть отставшей страшной хозяйки. Но тут сзади на него рыкнули, и он так прыгнул вперед, что чуть не стоптал и меня, и Велия. — Вы чего тут? — поинтересовался Серый. Черная волчица стояла рядом, свесив розовый язык. В карьере было жарко и душно. — Тикайте! закричал, вращая глазами сивка Она всех убивает! — Да ну! — удивилась Алия. Тут Вилли застонал, подавая признаки жизни. Я радостно кинулась к нему, а Сивка попятился. — Добивать рвется! Мак сел, держась за свою многострадальную голову, а когда разглядел, кто стоит перед ним, даже дуры меня обозвать не смог. Только ручкой делал, словно просил у меня что-то. Я сунула ему флягу с водой. — Живой! — разочарованно произнесла Лаквилка и добавила. А мы айроны нашли. Только подходить не решаемся. Больно он жутко воет. А ну -ка кинется. Кое как кинется. Кое-как взгромоздив Вилли на сивку, мы отправились к логову нашего лорда, который в самом деле оказалось легко найти. Просто находилось оно на другом конце карьеры. Сначала мне тоже показалось, что он воет. Но чем ближе мы подходили, тем становилось понятнее, что Айрон просто орет сорванным голосом все песни, которые знает, без разбора. А шагов за сорок до его норы я даже нашла в щепу разбитую лиру. Логовище он себе устроил в штольне. Из черного лаза, словно гнилые зубы, торчали столетние бревна. Я замерла, прислушиваясь, а Айрон, закончив одну песню, начал следующую. Я зажала уши, не в силах слушать завывание о маме. И только Алия покачала головой. «Ишь, как его ломает!» Удивляясь собственной смелости, мы пошли вперед. Я и Алия со страхом вглядывались в темноту, а парни больше поглядывали вверх, опасаясь, что потолок осядет нам на голову. Больно уж все вокруг казалось гнилым и непрочным. Поэтому и вздрогнули больше нашего, когда из темноты Зловещим, совсем не Айроновым голосом поинтересовались. «Кто?» Я нервно хихикнула. «А это мы? Не ждал?» Айрон не обрадовался, а напротив заревел, как раненый бык. «А ну, прочь отсюда!» Ноги чуть сами не вынесли меня наружу, но я удержалась, показывая магу, что пора бы огонек засветить. Вилли молча показал, что ему и так уже засветили, так что никаких огоньков не выйдет. — Ой, Рон! — жалобно присоединилась к моему зову Алия. — Не жлобься! Выходи! Поняв, что просто так от нас не избавиться, вампир вздохнул в темноте и пошел. Шакову был тяжел. Он постановал, словно с трудом тащил свое тело. А когда замер на границе света и темноты, Не решаясь показать солнцу ни единого кусочка своего уже не вампирьего, а упырьего тела, я вскрикнула, с трудом узнав в этом своего красавца-жениха.